Глава тридцать девятая Эрике выделили маленький отдельный кабинет в самом конце этажа. Туда поместился только стол, стул и небольшой шкаф для документов. Узкое окно выходило во двор. Она не проводила в кабинете много времени, предпочитая находиться со своей командой в их комнатке со стеклянными перегородками, но сейчас, когда она носу была пресс конференции ей понадобилось личное пространство, чтобы продумать свою речь. Ей были глубоко небезразличны жертвы, как и во многих других убийствах, которые она расследовала в прошлом, ее возмущали не только страшные обстоятельства смертей, но и то, что у жертв были украдены жизни. Молодые женщины навсегда и так преждевременно лишались возможности иметь карьеру, детей, наслаждаться праздниками и всеми радостями жизни. Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел Питерсон. Он посмотрел на Эрику и заваленный бумагами стол. «Мне только что звонила Колина за дело по СМИ». она ожидает наплыв прессы поэтому будет бронировать большой конференц зал в отеле Тесл в мэри лебон спасибо поблагодарила эрика питерсон закрыл за собой дверь и встал у нее за спиной и начал массировать ей шею очень приятно но не сейчас сказала она убирая его руки эрика ты вся в напряжении а ты на работе мы на работе она выскользнула из под его рук и развернулась к нему лицом. «Мы же у тебя в кабинете, дверь закрыта». Прищурился он, развернул ее назад и снова положил ей руки на плечи. «Это все из-за твоей кровати. Я не привыкла спать на таком мягком матрасе». Пожаловалась она, запрокидывая голову и чувствуя, как плечи расслабляются. «Эрика, это очень дорогой матрас, с эффектом памяти». Как раз, когда Эрика отвечала, что ему не хватает упругости, в комнату, постучав, вошла Мосс. «Прошу прощения, я не вовремя», — спросила она, переводя взгляд с Эрики на Питерсона, который поспешил опустить руки. «Нет, мы... все хорошо», — всмотилась Серика, схватившись за бумаги на столе. «Мы говорили про мой матрас, который недостаточно упруг», — пояснил Питерсон, выходя из-за стола. «Он с эффектом памяти, матрас, очень мягкий», — добавила Эрика. Повисла неловкая пауза. «Слава богу!» — усмехнулась Мосс. «А то у меня есть друг, который попробовал Виагру и говорит, что она изменила его жизнь. А еще один друг считает, что смех — лучшее лекарство, хотя вряд ли он поможет супругостью». «Мягкий матрас очень полезен для спины», — оправдывался Питерсон. Эрика и Мосс засмеялись. «Но это же правда! Перестань! Я шучу!» Мосс ткнула Питерсона в бок. «Дура!» — засмеялся он. Эрика была рада, что они нашли возможность посмеяться хотя бы несколько минут. Этот смех разрядил обстановку. «Ладно, мы на работе. Будем вести себя соответственно», — сказала она. «Конечно!» — согласилась Мосс. «Так вот, я пришла спросить...» «Будет ли на пресс-конференции выступать Шаде Пенс, подруга Джанели с хостела?» «Когда я с ней общалась, у меня сложилось впечатление, что ближе нее у Джанели никого не было», — сказал Питерсон. Колин только что выяснила, что Шаде подрабатывает приватными танцами в одном из самых злачных клубов Сохо. «Черт. Если мы выставим ее перед камерами, пресса раскопает это». и вывернет эту информацию как захочет. Подруга жертвы ведет двойную жизнь, танцуя в злачных местах. На ходу придумал заголовок Питерсон. «У нас и так есть слабое место. Отношения Лэйси с Джеральдин Корн», — добавила Мосс. «Сами знаете, как все работает. Ладно бы она была лесбиянкой». Проблем было бы меньше, но то, что она встречалась и с мужчинами, и с женщинами, этого наша пуританская пресса не потерпит. Сразу включаются высокие моральные принципы, и каждый получит по полной программе. Ладно, что-нибудь добавлю в свою речь и сама выступлю от лица Джанель, — решила Эрика. Передай Колин, что через двадцать минут пришлю ей текст. Дашев, ответила Мосс и вышла. Эрика повернулась к окну и посмотрела на маленький квадратный двор из бетона. «У нее ведь никого не было. Ни в жизни, ни в смерти. Почему так происходит? Кто-то проживает жизнь в окружении друзей и родственников, а кто-то проходит через нее один». «У тебя есть я», — сказал Питерсон. «Ты ведь знаешь это, да? Я не про себя». «Я знаю». «Спасибо, Джеймс». «Но мне нужно работать», — сказала она, не отрывая взгляда от окна. Питерсон вышел и закрыл дверь. Только тогда Эрика разрешила себе повернуться и вытереть слезу.